Первая же дощечка, попавшая в руки ш е л а в и н у произвела на него потрясающее впечатление. Уткнувшись в нее почти вплотную шлемом, с безумными, едва вылезающими из орбит глазами, он вглядывался несколько мгновений в длинные ряды этих значков, потом вдруг, приплясывая на месте, закричал «Ха-хау!»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 «Подождем немного. Надо убедиться, надо проверить. Мы еще встретим. Я уверен, что встретим Аху и... и...» «Пойдем. Скорее идем дальше. Складывай все в лодку, на обратном пути захватим». ш и л а в и н почти бежал впереди, а Павлик едва поспевал за ним. Так они прошли еще около получаса, и когда Павлик почувствовал, наконец, что выбивается из сил, Шилавин вдруг остановился. Перед ними, стеной метров два вышины, тянулась п о п е р ё к склона метров на пятьдесят-шестьдесят в длину, сложенная из огромных плит терраса. Но ни Шилавин, ни Павлик не смотрели на н е ё В полном молчании, словно зачарованные,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 Срезанные назад узкие лбы, длинные вогнутые носы, глубокие пустые и черные глазницы, тонкие строго сжатые губы и острые подбородки производили н е з а б ы в а е м ы е в п е ч а т л е н и я внутренней силой своего сверхчеловеческого облика. Они стояли на удлиненных торсах, без ног, с едва намеченными под грудью руками. примитивные и мощные, безмолвные и грозные, и пристально глядели вперед, в б е з м е р н о е п р о с т р а н с т в о океана через головы пигмеев, внезапно появившихся оттуда. Между этими стоящими словно на страже гигантами валялись многочисленные, повергнутые уже океаном фигуры – с отлетевшими в стороны огромными цилиндрами, некогда украшавшими их головы. — Рапануи, — бормотал океанограф, — рапануи, древний вайгу, значит, правда его затопил океан. Смотри, Павлик, смотри, запомни это навсегда.